Не знаю, как Семену удалось так быстро оформить опекунство и насколько законно это было, но забрал он меня через три дня. Да и понятно, что, будучи ребенком, я совсем не задавалась этим вопросом. Просто радовалась, что моя жизнь меняется к лучшему. Я сидела на заднем сидении его большой черной машины, такой же, как у папы, с подаренной им куклой на руках, и мне все очень нравилось. Мы ехали за город, леса сияли красно-желтым великолепием. Светило бархатное осеннее солнце. Мне казалось, что я еду к благополучной, счастливой жизни, в которой волшебник дядя Семён будет мне опорой. А может быть, даже почти как папа, хотя папу никто не заменит. Дом в пригороде у него действительно был очень большой, кирпичный, даже больше, чем родительский. И во дворе уже устанавливали горку и качели для меня. Еще какие-то снаряды. К тому же здесь росли сосны. И я сразу увидела, что на некоторые из них можно будет залезть. Ветви у них располагались совсем низко. Тогда мне было еще невдомек, что в результате тренировок я научусь взлетать на любое дерево, даже самое гладкое и высокое что мои руки будут вечно ободраны, а колени и бедра покроются синяками. Тогда я не знала, какая жизнь мне предстоит. Думала, что это будет обычная детская жизнь, причем весьма интересная. Даже привычная боль немного отступила. Я почти не думала о маме с папой, когда мы приехали. Напротив, радостно подпрыгивала с куклой в руке, видя все эти замечательные штуки в огромном дворе. В особняке тоже все было прекрасно. Нас встретила собака породы Алабай. Это я узнала позже. Просто гигантская! Мне, десятилетней, в холке она доставала почти до уровня ушей. В те годы я не могла похвастаться высоким ростом. — Мирта, это Кира, — представил меня ей семён Прошу любить, жаловать и охранять. Умное животное тут же приблизилось ко мне и лизнуло в нос. Я засмеялась и с опаской закопалась пальчиками в великолепную шерсть. Все же собака была очень большая и вызывала некоторую тревогу. При желании эта Мирта легко могла бы меня съесть. Впоследствии Мирта стала моим верным другом. А еще, видимо, она считала меня своим детенышем. Поэтому мягко подталкивала носом, и направляла в безопасные комнаты, если я шалила. Впрочем, на баловство у меня никогда не было особого времени. Приносила мне тапочки, а иногда я даже каталась на ней, пока наши сравнительные размеры позволяли. Вторым прекрасным созданием в доме была домработница Зинаида Альбертовна. Большая, полная женщина с добрым лицом. Она тоже вышла встречать нас. — Зинаида Альбертовна, вот девочка, о которой я вам говорил, — сказал семён Ее нужно будет кормить и отправлять в школу. Еще я хотел попросить вас заботиться о Кирином гардеробе. Думаю, вам это будет легче, чем мне. — Иди сюда, маленькая. Кажется, тетка искренне обрадовалась моему появлению, а мне стало очень тепло и приятно на душе. Она погладила меня по голове и сокрушенно сообщила очень худая. Мне нужно будет время, чтобы откормить девочку». Семён в ответ на это усмехнулся. Видимо, он понимал, что при режиме жизни, который он для меня приготовил, шансов располнить не будет ни при какой кормежке. В общем, вначале все было просто замечательно. Зинаида Альбертовна отвела в приготовленную для меня комнату, где уже были игрушки и предметы для школьного обучения. Все такое новенькое, явно дорогое и качественное. И интересное. Одного плюшевого медведя я безумно полюбила в тот же день. Но насладиться играми и отдыхом мне не удалось. Пришёл Семён и тут же расписал мне, что будет дальше. «Сегодня осваивайся, а завтра уже пойдешь в школу. Я буду отвозить тебя». Я договорился, тебя возьмут в хорошую школу на окраине города. Там много нестандартных уроков. Школа лучше, чем гувернантка. Так ты научишься социализации, сможешь правильно дружить и конкурировать с другими детьми. Я считаю, это полезно. Учиться нужно будет хорошо и не тратить много времени на уроки. Ты должна привыкнуть делать их быстро» потому что у тебя будет еще много кружков и занятий. В школе и при выполнении уроков ты должна, Кира, быть как солдат, собранной, понимать, что время ограничено, а действовать нужно эффективно, великолепно и быстро. Про детскую расхлябанность нужно забыть». Я вздохнула. «Наверное, это все очень хорошо, и я должна слушаться Семена». Он обещал, что у меня будет хорошее образование. Не понимаю, зачем это нужно, но ему виднее. Я все же еще маленькая, чтобы спорить. Да и вообще, нехорошо спорить с человеком, который приютил тебя в своем дворце. Я всегда хорошо училась, смогу и сейчас. Нужно отдать Семёну должное. В первую неделю он все же больше ничем меня не загружал. Дал освоиться в доме и в школе. По сути, это была единственная неделя, когда после учебы я могла кататься с горки, лазать по деревьям, играть в свою прекрасную куклу и другие игрушки. Единственное, чего мне не хватало, это компании сверстников. Но немного пообщаться с ребятами мне удавалось в школе на переменах и после полчаса, когда я ждала семёна который забирал меня на машине. А вот спустя неделю семён вызвал меня и отвел в странный большой зал. Я удивленно обвела его глазами. Тут были разные спортивные снаряды, такие же, как в спортзале в школе. Брусья, кольца, бык, шведская стенка и множество других. А еще здесь на стенах было оружие. Любая десятилетняя девочка, несмотря на всю наивность, Легко узнает пистолет или автомат, который видела по телевизору. А во второй половине зала и вовсе располагались какие-то странные приспособления, расставленные на столах. Колбы, пружины, что-то непонятное. «Смотри, Кира, все это я приготовил для наших с тобой тренировок. Начнем сегодня и… я хочу поговорить с тобой». Он вдруг резко поднял меня и посадил на снаряд бревно, так что мои глаза оказались почти на одном уровне с его. Скажи мне, Кира, что ты знаешь и думаешь о драконах?